Глава 2. Венетта. Дом Граначи. Ночью улицы Венетты словно вымощены темным стеклом. На носу гондолы горел фонарь, разбрасывая по воде золотые блики. Лодка скользила бесшумно, как призрак. Отражения редких факелов еще больше подчеркивали непроницаемую глубину каналов. «К дому Граначи!» — приказал Элисандро Гондольеру. Он вернулся в Винету утром и за день устал как черт. Нужно было разместить галеры в порту, договориться о починке оснастки и обучениях, добыть токелаж, выслушать рапорты капитанов и отправить доклад в Золотой дворец. Было так соблазнительно завалиться в гостиницу, отложив все разговоры до завтра, но Рикардо обещал его дождаться, во сколько бы он ни приехал. Они не виделись уже несколько месяцев, с самого начала навигации. Дом Граначи стоял тихий и темный, только два решетчатых окна светились на втором этаже. Шагнув на пристань, врезанную в камень, Александр невольно бросил взгляд на оттонувшую в тени Аркаду, где прошлой весной он впервые увидел ее, Франческу. Эта встреча все изменила. Как сейчас он помнил глаза, тонко очерченное лицо с гордо поднятым подбородком, каштановые кудри, растрепавшиеся в долгой поездке. Помнил ее скованность и тщательно скрываемую неуверенность, которая, как он теперь понимал, была вызвана отнюдь незастенчивостью. Он тогда считал ее наивной девушкой, приехавшей, чтобы встретиться с женихом. А она готовилась играть роль. И сыграла ее просто блестяще. Интересно, где-то она теперь. Едва только отгремели зимние штормы, он разослал людей на поиски по всему Длинному морю. Не для того, чтобы вернуть Франческу в Венетту а затем, чтобы убедить ее не приезжать. В ночной тишине послышался ляск, отворяемые решетки, и знакомый веселый голос позвал. «Эй, ты где? Чего там застрял?» Они обнялись. Алисандра был рад встретить друга. Отрадно было видеть, что Рикардо совсем не изменился, хотя после женитьбы на Бьянке он приобрел большой вес в купеческом сообществе Венетты. Благодаря влиянию тестя и умным, ненавязчивым советам жены Дон Рикардо Граначи заручился поддержкой самых крупных банкиров и теперь проворачивал одну сделку за другой. Сам он практически перестал выходить в море, тогда как Алессандро наоборот. С самой весны пропадал на Галерном флоте, патрулируя длинное море и жестко пресекая попытки Тарчей захватить венецийские флоты. Шумно радуясь, Рикардо пригласил друга в дом, где уютно мерцали огоньки свечей. «Знал, что не забудешь старого приятеля». «Ужин давно готов, и у нас есть альберинское вино, чтобы достойно отметить встречу. Надеюсь, ты останешься доволен». Александра засмеялся. «Я неразборчив. На галерах в походе нам приходилось пить такое, что по сравнению с тем пойлом любое вино покажется амброзией». После долгих недель плавания лестница слегка покачивалась у него под ногами. Рикардо, показывая путь, освещал им дорогу канделябром, от которого по стене бежали длинные тени. Они поднялись в кабинет, где на столике возле окна был накрыт ужин. Бьянка, вероятно, давно спала. Рикардо, порывистый, как всегда, энергично придвинул стул, разлил вино и уселся напротив. «Расскажешь, что нового в винете? спросил Александра, взяв бокал. После гибели графа Арсага он, едва оправившись от ран, поступил на службу к новому дожу. Однако они не сошлись характерами. Дон Сакетти желал бы держать слишком прямодушного сеньора Дегора подальше от Венеты и сенатских заседаний. Командование эскадрой Галер как раз представляло такую возможность. Поэтому Сакетти с радостью отправил Алессандра защищать Венетийские крепости на островах Альбертина, Канди и Керкере, а тот и не возражал. Набеги Тарчи с каждым годом становились все жестче. Всецело поглощенные новыми обязанностями, Алессандро теперь редко появлялся в винете. У нас до сих пор вспоминают церемонию бракосочетания с морем, которую по традиции провел Дон Сакетти. Брак в этот раз получился очень скоропостижным. Было забавно смотреть, как напыщенный Бучентора, весь в коврах и по золоте, драпает обратно в лагуну так, что у гребцов аж весла гнулись. Я слышал от моряков, что за островом Дита их встретил какой-то кошмар. «Гигантский полипус с такими щупальцами, что ими можно было опутать весь Бучентора от носа до кормы». «Быть такого не может», — сказала Александра с ноткой растерянности в голосе. От рассказа Рикардо в его памяти всплыл образ того морского чудовища, с которым ему довелось пообщаться в крипте. Рикардо пожал плечами. «Мистика какая-то, да?» — он понизил голос. «Но для тех, кто видел тело Дона Арсага той ночью, Этот рассказ звучит правдоподобно. Энрике ведь тоже был набучен Тора, как ближайший родственник Дожа. Некоторые думают, что ему вовсе не следовало бы лезть на Галеру, так как кровь Арсага проклята морем навеки. В общем, — добавил Рикардо, — наш Дож теперь старается держаться подальше от морских дел. Возможно, поэтому он стал ярким сторонником земельной политики и легко согласился на союз с Тарчами, чтобы торговать через них с Хаананом. Эта новость и шеломила Алисандра гораздо сильнее, чем слух о появлении морского монстра. Он даже поперхнулся. Союз старчами? Ты шутишь? Не поверишь, но Сакетти настроен серьезно. После того, что они натворили в Хриссе, после Алафанисии и Пароса, после расправы в Арсеное, на лице Алисандра засветилось такое тихое, страшное бешенство, что Рикардо невольно отодвинулся вместе со стулом. «Эй, чего ты на меня-то рычишь? Я тут вообще ни при чём. Это все фиески виноваты. виноваты. Они сговорились с Лигой четырех и готовят против нас мощнейший союз. Вот Сакетти и подумывает задружиться с старчами. Нужно же где-то искать союзников». «Союзников? А ты знаешь, что не сделали на Альберина?» — спросил Алессандра тихим голосом. «Крепость Арсеноя держалась всю зиму. Мы не могли прийти на помощь из-за штормов». В конце концов гарнизон решил сдаться. Тарческий Паша обещал, что позволит уцелевшим защитникам свободно уйти. Вместо этого он приказал казнить 200 человек, а остальных приковать к скамьям на галерах. Когда мы вошли в крепость, там были одни развалины, по колено залитые кровью. Рикардо сидел как на иголках, не зная, куда спрятать глаза. И вздрогнул, когда Александра шарахнул кулаком по столу. Жалобно тренькнуло блюдо. Один кубок упал, заливая светлую скатерть багровой жижей. «Союз с Тарчами? Завтра же я отправляюсь в Сенат с докладом. Нам нужен порох. Крепостям нечем обороняться. Нужно усилить гарнизоны. Ты бы поосторожнее с Доном Сакетти», — хмуро предостерег Рикардо, убирая салфеткой разлившееся вино. Недавно один из сенаторов тоже разглагольствовал, что перед угрозой Тарчей нам лучше бы замириться с Фиеской. «И где он теперь?» «Казнили за измену. Сакетти ведет себя, как полновластный хозяин Винетты. Получив шапку дожа, он даже Джоанну ухитрился прибрать к рукам. Ходит теперь тише воды, ниже травы, как монашка. Никакого сравнения с тем, что было». «Велика доблесть справиться с женщиной», хмыкнула Лиссандра широкими шагами, пройдясь по комнате. Рикардо следил за ним обеспокоенным взглядом. Его друг явно набрался вольнодумства, подолгу болтаясь в море. Винета, это тебе не колонии. Здесь за неуважение к дожу можно было быстро загреметь в темницу, откуда тебя потом сам дьявол не вытащит». «Боюсь, что ты слишком хорошо защищал острова от Тарчей», сказал он со значением в голосе. «Как бы Дон Сакети не вздумал наградить тебя за это, ударом ножа в спину, вряд ли Тарчейские эмиссары будут рады увидеть тебя в Сенате. Но ты же меня поддержишь?» Спросила Александра с бесхитростной уверенностью. Рикардо смутившись, опустил голову. Я, вообще-то, тоже не в фаворе у Сената, из-за сестрицы. Она, если ты не забыл замужем за ареминцем, да еще торчит тут вините, мазуля глаза нашим сплетникам. А поскольку Аремин, как всегда, держится в кельваторе у Фиески, этот город теперь тоже считается нашим врагом. Говорят, что в Фиеске объявился новый флотовладелец, некий капитан Антонио Маньяска. Начинал он так же, как ты. Был когда-то капитаном Кирасиров в Медиолане. Потом перешел на службу к Фиеске из Камудожу и заделался моряком. Можно сказать, пересел с лошади на галеру. Однако удача благоволит к нему. Имея всего три галеры, он сумел разделаться с корсаром Кадалином. Такое не каждому под силу. «Ну, Галера, это, считай, та же кавалерия, только морская», — впервые улыбнулся Алессандро. «Я наслышан о капитане Маньяска, хотя мы пока не встречались». «И не приведи тебя Бог», — пылко воскликнул Рикардо. Однажды он захватил наш Голиас, шедший курсом на Сандрию, в отместку дон он Сакетти арестовал на Хрисе два его корабля, куда они случайно зашли за водой. После этого мы с Фиеской рассорились насмерть поэтому Сакети начал искать сторонников на Востоке. «Союз с старчами это позор», — отрезал Александра. «Тем более после Арсенои. Против нас восстанет весь полуостров, не только северные герцогства, и они будут правы». Рикардо угрюмо отвернулся. «Конечно, его друг говорил очень правильные вещи, но такие разговоры хорошо вести посреди моря, на собственной галере, когда тебя со всех сторон окружают преданные люди». Они здесь, в Венете, где за каждым углом может обнаружиться донощик или шпион. Эта дурацкая прямота Алессандра и его умение одной фразой, словно взмахом меча, четко отделить правильный путь от легкого, всегда заставляли Рикардо чувствовать себя каким-то приспособленцем. Как будто с его загрубевшей совести разом содрали корку и подсунули проблему прямо под нос. «На, решай!» А он-то дурак еще обрадовался встрече. Вечно у них все наперекосяк, даже аппетит пропал. Рикардо угрюмо отодвинул блюдо с нежными куропатками, плавающими в вине, и принялся мрачно ковырять вилкой дорогую скатерть, украдкой поглядывая на друга. Встал у окна и стоит. Чего там высматривать, в темноте-то? От Александра веяла непривычной свободой, морским ветром и еще чем-то неприятно напоминающей маковарной зыбкой пучине способная запросто поглотить целую флотилию кораблей. После той трагедии в крипте, о которой Рикардо до сих пор не мог вспоминать без дрожи, в чистых серых глазах Алессандра появился опасный блеск. Иногда он замирал, будто прислушивался к чему-то. «Это все она виновата, проклятая ведьма», подумал Рикардо с внезапной злобой. Вдруг снова накатило воспоминание. Страшная, залитая кровью подземная крипта Изломанное тело Дона Арсага возле кромки черной воды и Алессандра, еле живой, с мечом в руке. Рикардо потом целую неделю не отходил от постели друга, помогая доктору, который пытался вытянуть яд из его жил и залечить две жуткие раны поперек груди. Но когда Алессандра наконец очнулся, на Рикардо из чужих потемневших глаз плеснуло такой жутью, что он весь взмог до костей и на миг пожалел, что душа его товарища не отлетела к небу. «Много ли ее, интересно, осталось той души?» — подумал он мрачно. Из-за всеобщего переполоха и подготовки к пышным похоронам Дона Арсага никто не заметил кратковременного исчезновения Джулии. Через день сестрица вдруг объявилась, светясь от счастья, под руку с новоиспеченным мужем, который оказался знатным ариминским сеньором. Рикардо, подогретый давними словами Алессандра и собственными подозрениями, припер девчонку к стене. Он знал, как на нее надавить, а Джулия никогда не умела хранить тайны. Хлюпая носом и заламывая руки, она выложила все на чистоту о своем страхе перед Орсаго, О горячей любви к дону Роберто де Эсте и о верной подруге Франческе, согласившейся подменить ее в винете, чтобы влюбленные успели удрать. Рикардо впал в ярость. Если бы дон Роберто не оказался таким хорошим зятем, прибил бы негодяйку. Разве не безопаснее было бы твоей сестре дожидаться мужа в Аремине? Вдруг спросила Алисандра, все еще глядя в окно. Она... У нее будет ребенок. В таком положении особо не поездишь. О, поздравляю. Значит, скоро ты станешь дядей? Да, уж подкинул затек проблем. Надо было мне тоже уйти в море. Лучше месяца на пролет давиться солониной и лежать пластом во время шторма, чем потеть в Сенате. Гадаю, что за новое коварство придумает Дон Сакетти. «Ты прав, в море все куда проще», — невесело усмехнулся Алессандро. Его отрешенное спокойствие вдруг разозлило Рикардо. «Потому что там не до политики? Или потому что ты надеешься встретить там эту ведьму Франческу?» — выпалил он. Его друг резко обернулся. «Откуда ты знаешь про Франческу?» «Что значит «откуда»? Да ты постоянно вспоминал ее в бреду». Я все мозги сломал, гадая, что это за сеньора. Потом уже дошло. Их взгляды скрестились, как на дуэли. И Александра мысленно проклял себя за неосторожность. «Надеюсь, ты не стал делиться этим знанием с Доном Сакетти?» — спросил он очень ровным голосом, от которого у Рикардо почему-то пробежал зно по спине. «Говорю же, я у него не в фаворе. У него и в мыслях не было доносить на девчонку. Но попадись эта ведьма ему в руки...» он бы схватил ее за шею, сунул в канал и держал там, пока не растворится. Мало того, что она обвела его вокруг пальца вместе с этой дурищей его сестрицей, так она еще сбила с толку его лучшего друга. «Давай не будем говорить о ней», — попросила Лиссандра, словно подводя черту. «Лучше о себе расскажи. Как тебе женатая жизнь? Не тяготит?» Рикардо, тряхнув головой, засмеялся. Они снова вернулись к столу. Бутылка вина сделала второй круг, и разговор пошел веселее. На самом деле это несложно, если избегать острых тем. Оба вели беседу с ловкостью опытных мореходов, обходя подводные камни и рифы, но прежней непринужденности уже нельзя было вернуть. Рикардо чувствовал трещину, пролегшую между ними. Она соднила в душе и не давала покоя. В конце концов, Александра не поехал в гостиницу и остался на ночь в доме Граначчи. Не хотел обижать старого друга. Он, возможно, и так был с ним слишком резок. Служба во флоте огрубила его, поубавила утонченности. Однако потом, ночью, стоя возле окна, он немного жалел, что не вернулся на галеру. Там дышалось свободнее. Здесь, в маленькой темной спальне, завешанной гобеленами, он задыхался, как рыба в садке. То ли от новостей, то ли от выпитого вина, в голове немного шумело. Александр усмехнулся, вспомнив расхожую шутку. Мол, моряки, потому и надираются на берегу, чтобы ощутить привычное шатание палубы под ногами. Он с досадой посмотрел на гостеприимно откинутый полок кровати. Наверное, он просто отвык от винетты, от ее каменного эха и туманных ловушек. Ничего, это ненадолго. Ему нужно продержаться лишь несколько дней навести шуроху в Сенате и во что бы то ни стало добыть припасов для крепостей. А потом можно будет снова вернуться в море к привычным морским просторам и старым обязанностям. Напомнив ему о Франческе, Рикардо разбередил старую рану. Алессандро действительно мечтал ее отыскать. Лучше сделать это сейчас, до того, как ее найдет Дон Сакетти. В чем-то новый дождь был еще опаснее покойного графа Арсага. Сакетти привык действовать из-под воль. Незаметно желательно чужими руками. Ты плаваешь себе, шевелишь плавниками, а потом раз... И ты уже у него на крючке». Месяц назад Александра узнал, что люди нового дожа побывали на острове Миракола. После этого старая настоятельница скончалась, а девушек-послушниц родственники быстро разобрали по домам. В монастыре остались лишь несколько дряхлых старух. Что случилось с рукописями и книгами, посвященными древнему искусству Кьямата, Этого никто не мог точно сказать.